В избах заголосили бабы, а к полночи во многих домах вспыхнули буйные, безрадостные гулянки с плачем и песнями. Несколько дней спустя 20 парней возвратились из города коротко остриженные, невеселые. Были тут Матвей Строгов, пастух Антон Топилкин, годовой работник Юткиных Иван Пинков, дружки Матвея Калистрат Зотов и Мартын Горбачев и много других волчинорских парней. Рекрутов определили на Дальний Восток,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 чей не поспи, а придумай какую-нибудь уловку. Сам знаешь, без тайги нам жизнь не в жизнь». Дед Фишка слушал Матвея, с трудом удерживая слезы. «Эх, матюшка!» — воскликнул он. «Было бы это в моих силах. Взял бы я тебя, упрятал бы где-нибудь в тайге и живи себе на здоровье. Ты посуди, каково мне это будет? А сиротею я без тебя, матюша!» Он помолчал и, обведя взглядом лес и реку, сказал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 Проехал к Балагачеву этот ваш следователь Заика. Да не один, говорят, сидит с ним на телеге еще какой-то барин при мундире с ясными пуговицами. А грабят они ваш с матюхой золото. У деда Фишки дрогнули ноги в коленях. Он выскочил на улицу, постоял в раздумье под навесом и, возвратясь в дом, сказал Агафе. — Я, Агаша, в лесок пройдусь, а вось подстрелю. Если к ночи не приду, не тревожься, в тайге ночую. Засунув в сумку пол ковриги хлеба, он торопливо надел домотканый зипун. Захар заметил волнение деда Фишки и, улыбаясь, сказал. «Иди, иди! Знаем, в какой лесок собрался. Смотри, только опять в каталашку не угадай!» «Перестань, Захарка, тебе бы шутить все!» — отмахнулся дед Фишка. Пробиваясь сквозь сучья хвойных деревьев, землю полили яркие лучи солнца. От густой спарины и запаха смолы в тайге становилось душно. Дед Фишка шел быстро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 «Пусть пьет вместо чая. На вкус не горькое, не сладкое, а для здоровья страсть как пользительна». Дед Фишка засунул в карман зипу на руку и высыпал на стол горсть пеленого сахара. «Спасибо, Мавровна. Не прогневайся. Больше дать нечего. Видишь, из тайги домой бегу». Но Ниха и этому была рада. Она бережно собрала куски сахара, завязала их в трепицу и сунула в ящик. Деду Фишке хотелось поскорее узнать новости» и, не дожидаясь, когда заговорит об этом Свистуниха, он спросил, «Ну как, Мавровна, мужики-то на пахоту собираются?» Свистуниха села на табуретку, пододвинулась к деду Фишке и, наклонив голову набок, бойко заговорила, «Какая там пахота? Тут такое случилось, Фишка, что о пахоте и думать забыли. Позавчера подкатили к нам, братец ты мой, два барина из города». «Два барина? Зачем их нелегкая принесла?» притворился дед Фишка незнающим. «Клад искать!» «Какой тут клад? Черт, что ли, его спрятал!» Продолжал изумляться охотник, но старуха словно не слышала его. «Подкатили они, братец ты мой, на казенных конях, в тележке на железном ходу. Сброя на конях так и блестит, будто цари какие!» Свистуниха остановилась, перевела дух. «Ну-ну, Мавровна!» — поторопила ее дед Фишка, не в силах дальше разыгрывать свою роль. «Ну вот, главный ты из господ! Своими глазами видела, при он!»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 «Нашли, господа, клад. Как бы не так, вместо золота песок повезли!» — усмехнулся Кентильян. «Песок?» — удивился дед Фишка. Он помолчал немного и спросил. «Ну, а не сказывали, господа, где клад искать?» «Как же! Скажут!» — разевая рот шире. Об этом разговору не было. «А вот Степан-то Иванович все поди знает. Он ведь провожатым у них был!» — вздохнул дед Фишка. «Ничего он не знает!» — мужики засмеялись. Один из них пояснил, они от Зимовского поодаль держались, спали особо, ели тоже, а промеж себя по французски кажись, разговаривали. — французски обрадовался дед Фишка, — но распрощались с вами. Честь по чести? — Распрощались по-хорошему, гневаться не на что. По-двугривенному на чай, а кроме заработка прибавили. — Ого! — окончательно развеселился дед Фишка. — А еще приехать не обещались? — Про это ничего не сказывали. В Балагачевой погрузили мы на телегу два ящика с песком и покатили они во свояси. В эту ночь, первый раз за время болезни, старик уснул крепким, безмятежным сном. Гулко бухал церковный колокол. У паперти толпились нищие. В Никольской церкви кончалась ранняя обедня. Захар выехал на середину площади и остановил коня. — Иди, Нюра, приложись, а я потом схожу, — сказал он, —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 и немедленно секунды шмыгнул в толпу. Захар проводил его взглядом и уселся в телегу. «Поехали, Нюрка!» «Но-о, — крикнул он на лошадь. «За что ты полтинник дал этому стрекулисту? Он тебе родня какая?» — спросила Анна, сердито поблескивая глазами, а про себя подумала. «Попробуй вот с такими-то наживи хозяйство. Пятнадцать рублей украли, полтинник подарил и радуется чему-то, как дитё малое».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 Кентельян рассказал о беде, постигшей господ и изосима Доброва. Мужики насупились, задымили трубками и цигарками. «Ну, что делать-то будем, Степан Иванович?» — нарушил молчание бородатый мужик. Зимовской пожал худыми плечами. «А что, мужики, если нам самим покопаться? Я бы, к примеру, мог за главного быть. Если бы нашли что, рассчитался бы с вами по-хорошему». «Ну, а если не найдем ничего?» «Ну, а не найдем, по домам разойдемся».